«Библиотека в вашем распоряжении, друг мой!» Даниэль мгновенно исчезла за стеллажами. Но не прошло и минуты, как оттуда донесся ее голос. «У вас прекрасный каталог, милорд!» «Мне посчастливилось найти опытного секретаря!» Даниэль появилась из-за стеллажей с двумя книгами под мышкой. Граф посмотрел на обложки, увидел, что это исторические сочинения, и про себя одобрил выбор девушки. «Если вам хватит этого на ближайшие час или два, можете взять книги к себе в комнату». Голос графа как-то странно дрогнул. «Вас что-то удивляет, сэр?» — поинтересовалась Даниэль. «Вовсе нет», — спохватился Джастин. Скажите, вы когда-нибудь читаете романы? Они очень редко мне попадались. Граф проводил девушку на второй этаж, размышляя по дороге о том, какое впечатление эта девушка, знаток вин и исторических сочинений, произведет на высшее общество Лондона. В том, что следующий сезон в британской столице будет очень интересным благодаря появлению в свете Даниэль, Линтон уже не сомневался. Голубая комната оказалась уютной, теплой и очень комфортной. В камине пылал огонь. В канделябра горели свечи, разгонявшие своим мягким светом сырые послеполуденные тени, пытавшиеся проникнуть в дом через длинные, выходящие на широкую площадь окна. Горничная, возившаяся у, стоявшей рядом с дверью большой фарфоровой ванны, проворно вскочила с колен и неловко сделала реверанс. «Надеюсь, вы останетесь довольны, милорд», — сказала она с очаровательной улыбкой. «Если же молодому человеку что-нибудь понадобится, ему стоит только позвонить». Улыбнувшись в ответ, граф сказал, «Спасибо. Вас, кажется, зовут Молли?» Розовые щеки девушки залились краской, и она в смущении присела еще раз. «Да, да, милорд», — пробормотала Молли. Совсем растерявшись от того, что граф вспомнил ее имя, она тут же выбежала за дверь. Даниэль одобрительно взглянула на Линтона. «Это очень хорошо, милорд, что вы всех слуг знаете по именам». «Боюсь, что вы ошибаетесь», — признался граф. «К сожалению, я не могу этим похвастаться. Молли — просто особый случай». Она внучка моего дворецкого. Так, по крайней мере, мне ее представили с самого начала. И все же вы запомнили имя. Еще не так давно я очень жалела, что не потрудилась получше узнать наших слуг в Лангедоке. В голосе девушки промелькнула грусть, которую Линтон сразу постарался прогнать не расстраивайтесь даниэль думаю от вашего внимания все же не ускользнула их обычная болтовня играф принялся внимательно изучать содержимое стоявшего на столе подноса смотрите вам принесли замечательный обед советую не откладывая заняться им приготовленное в смятку яйцо Жареная крылышко цыпленка, бутерброд с маслом и сладкий пирог — все это выглядело весьма аппетитно. А еще на подносе стоял бокал вишневого сока и источавший соблазнительные ароматы кофейник. «Я, пожалуй, послушаюсь вас, милорд», — облизнувшись, проговорила Даниэль и в ее глазах загорелись озорные искорки. «Вы можете спокойно предоставить меня самой себе. Я с удовольствием проведу несколько часов в одиночестве». Линтон рассмеялся и загадочно посмотрел на девушку. «Для вас приготовлено кое-что из одежды. Примерите после ванны».